Глава четвертая. Предложение Эллен Гленнерван. За ужином Эллен принялась расспрашивать Мэри об их с братом жизни, и девушка охотно поведала гостеприимной хозяйке свою историю. Капитан Грант был уроженцем Шотландии. Он слыл отважным моряком, прекрасно знавшим свое дело, и опытным купцом, поэтому сумел неплохо обеспечить семью. Мэри и Роберт были его единственными детьми, и отец одинаково обожал обоих. Жена капитана умерла при рождении Роберта, поэтому, уходя в плавание, он поручал детей заботам своей двоюродной сестры. Грант получил прекрасное образование и оплатил обучение своих детей. Грант, как и Гленнерван, считал Англию поработительницей Шотландии. Законодательное разделение двух государств было невозможным, и капитан решил дать своим землякам свободу иным путем. основать шотландскую колонию на одном из островов Тихого океана. Он мечтал, что колония когда-нибудь добьется независимости. Помыслы Гранта не были тайны для чиновников, поэтому английское правительство отказалось содействовать осуществлению его планов. Тогда капитан распродал имущество, оставив только самое необходимое, и на собственные средства построил судно «Британия». Подобрав отличную команду из патриотов-шотландцев, он отплыл исследовать крупные острова Тихого океана. С мая 1862 года от Гранта перестали приходить известия. Сестра отважного капитана скоропостижно скончалась вскоре после его исчезновения. Мэри и Роберт остались практически без средств. Ценой жестокой экономии Мэри удавалось сводить концы с концами. Девушка стала зарабатывать рукоделием, отказывала себе в мелочах ради брата и сумела даже скопить небольшую сумму. Денег этих хватило на железнодорожные билеты для нее и для Роберта от Данди, где они жили, до деревни Люс на берегах озера ломонт От станции брат и сестра шли до замка пешком. Эллен была растрогана до слез. Она не знала, чем помочь бедняжке Мэри и только уповала на то, что переговоры Гленна Рвана окажутся плодотворными. В оперативном случае молодая женщина решила убедить мужа оставить детей в замке и устроить их дальнейшую судьбу. После ужина Мэри и Роберта проводили в приготовленные гостевые спальни. К десяти часам вечера с охоты вернулся Макнапс. Эллен вкратце пересказала ему содержание своей беседы с дочерью капитана Гранта. «Какая трогательная история», — сказал Макнапс. «Надо им помочь». «Лишь бы мужу удалось добиться успеха», — проговорила Эллен. снарядить экспедицию – дело непростое. «Эдуард – человек упорный», – отозвался Макнапс. «Он сделает все возможное. Его уважают, у него связи. Если он не сможет, значит, дело безнадежное. Тогда подключусь я». Майор Макнапс выглядел моложе своих пятидесяти лет, отличался дисциплинированностью и неистощимым чувством юмора. Он никогда ни с кем не спорил и ни при каких обстоятельствах не терял хладнокровие. Майора невозможно было вывести из себя. Он оставался спокойным и невозмутимым, даже если рядом взрывалась бомба. Как и Гленнерван, Макнапс не бросал слов на ветер. Эллен знала, что вместе с Эдуардом они непременно найдут выход из самого затруднительного положения. Молодая женщина успокоилась и отправилась спать. На следующее утро Гленнерван вернулся в малькольм Касл. Встречали хозяина все вместе, Эллен, Макнапс, Мэри и Роберт. На лице Гленарвана было написано разочарование и раздражение. Он молча обнял жену, пожал руку майору и прямо с порога, возмущенным голосом принялся описывать, как обивал пороги кабинетов адмиралтейских чиновников. Представьте, они отказались выделить корабль для спасения Британии. Говорили о миллионах, зря потраченных на розыске Франклина, твердили, что прошло два года с момента крушения, и найти пострадавших очень мало шансов, Повторяли, что рискованные, безрезультатные поиски погубят больше людей, нежели спасут жизней. Неслыханно. Англия бросила своих соотечественников на растерзание дикарям. Никогда такого не было. Позор! Гленнерван умолк и нервно зашагал по комнате. Мэри и Роберт опустили головы. Эллен кусала губы. После нескольких минут молчания майор спросил гленрвана что нет никакой надежды? Нет. «Тогда я сам отправлюсь к этим господам!» — решительно воскликнул Роберт. «Я брошусь к ногам королевы!» — эхом отозвалась Мэри. «Она не откажет детям!» Гленнерван только теперь заметил в комнате посторонних и вопросительно посмотрел на Элен. Жена в полголоса сообщила ему, что перед ним сын и дочь капитана Гранта. Хозяин замка помрачнел. Он знал, что Мэри Грант не допустит до королевы. «Чиновники и придворные сделают все от них зависящее, чтобы капитан Грант никогда больше не ступил на землю Англии». Эллен понимала возмущение и отчаяние мужа. При этом ее сердце разрывалось от жалости к несчастным детям. Она лихорадочно придумывала выход из положения. Внезапно молодую женщину осенила блестящая мысль. «Эдуард», — произнесла Эллен, — «капитан Грант, бросая в море это письмо...» «Вверял свою судьбу тем, кому оно попадет в руки. Оно попало к нам». «Что ты хочешь сказать, Элен? Насторожился Гленарван. «Я хочу сказать, что начать супружескую жизнь добрым делом – большое счастье. Эдуард, мы с тобой собирались отправиться в увеселительное плавание. По-моему, мы получим гораздо большее удовольствие, если спасем жизнь людям. Дункан – отличное судно. Оно смело может плавать в южных морях». а при необходимости совершить кругосветное путешествие. Едем, Эдуард, едем на поиски капитана Гранта. Гленнерван обнял молодую жену, а ему самому по дороге домой пришла в голову похожая мысль, но он не знал, как отнесется Эрлин к его намерению организовать поиски пропавшего мореплавателя вместо свадебного путешествия. Теперь же он лишний раз убедился, что подруга жизни обладает таким же благородным и добрым сердцем, как и он сам. Гленрован радостно улыбался, а Мэри и Роберт целовали Эллен руки.